Глава пятнадцатая. Через неделю Георгис получил ответ от доктора Кирициса. «Дорогой Кириос Петракис, большое спасибо за то, что написали мне. Мне очень жаль было узнать такое о вашей дочери, и я понимаю ваши опасения. Буду рад увидеть вас обоих у себя на приеме в понедельник, 17 сентября, в полдень. Мне также хотелось бы выразить свои сожаления по поводу кончины вашей любимой жены Элени. Я знаю, что прошло уже много времени, но я лишь недавно узнал эту грустную новость от доктора Лопакиса. С ним мы снова поддерживаем связь. С самыми добрыми пожеланиями искренне ваш Николаус Кирицис. До назначенного времени оставалось всего несколько дней, что было немалым облегчением и для отца, и для дочери потому что они уже ни о чем не могли и думать, кроме как о пятне на ноге Марии. После завтрака в тот понедельник они отправились в трехчасовой путь до ираклеона Никому в деревне не показалось странным, что отец и дочь предприняли такую дальнюю поездку, потому что люди решили, это как-то связано с приближавшейся свадьбой. Невестам ведь необходимо покупать разные платья и прочие вещи, «А где это можно сделать лучше, чем в Ираклеоне?» Именно так говорили женщины, сидя вечером на порогах своих домов. Дорога шла вдоль побережья и была открыта всем ветрам. Когда отец и дочь приблизились к городу, прекрасный Венецианский залив возник перед их глазами, и Мария отчаянно захотелось, чтобы у нее не было причины еще раз появляться здесь. За всю свою жизнь она не видела такого количества пыли и такого хаоса, а шум грузовиков и строек буквально оглушил ее. Георгес тоже не бывал здесь ни разу после войны и обнаружил, что, кроме могучих городских стен, упорно противившихся немецким бомбардировкам, все остальное изменилось до неузнаваемости. Они в полной растерянности ехали мимо просторных площадей с фонтанами в центре, и только некоторое время спустя сообразили, что кружили возле одного и того же места. Наконец они остановились у недавно отстроенного госпиталя, и Георгис выскочил наружу. До полудня оставалось всего десять минут, и к тому времени, когда они пробрались сквозь лабиринты больничных коридоров и отыскали отделение доктора Киритсиса, Они уже опаздывали на прием. Георгис отчаянно волновался. «Нам надо было выехать пораньше», — твердил он. «Не беспокойся, я уверена, он поймет», — ответила Мария. «Это ведь не наша вина, что город такой запутанный, а госпиталь построен так, что его не отличишь от других домов». На встречу им вышла медсестра, усадила их в душном коридоре, попутно кое-что рассказав об отделении и добавив, что доктор Киритсис скоро придет. Йоргис и Мария сидели молча, вдыхая незнакомые запахи антисептиков, характерные для всех больниц. Говорить им не хотелось, зато они наблюдали за сиделками, то и дело пробегавшими по коридору, и за пациентами, которых время от времени провозили мимо них в креслах на колесиках. Наконец, пришла та самая медсестра, чтобы проводить их в кабинет врача. Если война сильно изменила внешность Ираклиона, то еще более заметный след она оставила на докторе Кирицесе. Хотя его фигура оставалась такой же стройной, волосы доктора почти полностью посидели, а не так давно еще гладкое лицо избороздили морщины. Теперь он выглядел на все свои сорок два года. «Кириос Петракис», — поздоровался он, выходя из-за своего стола и пожимая руку Георгису. «Это моя дочь Мария», — сказал Георгис. «Де спинеда Петракис, а я вас видел больше десяти лет назад, но отлично помню», — сказал доктор Кирицис, пожимая руку Марии. «Прошу, садитесь и расскажите, что вас привело ко мне». Мария заговорила, сначала сильно запинаясь, и рассказала о своей беде. Две недели назад я заметила светлое пятно на левой ноге. Оно немного сухое и не очень чувствительное. Из-за истории мамы я не могла не обратить на это внимание. Вот мы и приехали. А пятно только одно или есть и другие? Мария оглянулась на отца. После обнаружения первой метки она нашла на своем теле и несколько других. Никто никогда не видел Марию раздетой, и ей пришлось испытать немалые трудности, изворачиваясь так, чтобы увидеть собственную спину в маленьком зеркале в ее спальне, но даже в слабом свете она рассмотрела еще несколько побледневших участков кожи, так что пятно на ноге перестало быть единственным. «Да», — ответила она, — «есть еще». «Я должен их осмотреть, и, думаю, необходимо взять пробы кожи». Доктор Кирицис встал, и Мария последовала за ним в хирургию, оставив Георгиса одного в кабинете в окружении анатомических схем, висевших на стенах. Прежде всего, доктор Кирицис внимательно рассмотрел патологическое изменение на ноге Марии а потом изучил ее спину. Затем проверил чувствительность побледневших участков, сначала перышком, а затем и булавкой. У него не осталось сомнений в том, что поражение нервных окончаний налицо, но была ли это именно лепра, он не был уверен на все сто процентов. Доктор сделал подробные записи в карту и зарисовал форму пятен на схеме человеческого тела, как это полагалось. «Мне очень жаль», — спинеда Петракис, «но мне нужно взять пробы кожи. Это недолго, но, боюсь, потом будет немного болеть». Мария сидела в полном молчании, пока Киритсис и медсестра готовили стекла для микроскопа и инструменты для среза. Всего месяц назад Мария показывала подругам новенькие предметы туалета. Шелковые чулки скользили в их руках, легкие как пух, и прозрачные, как крылышки стрекозы. Мария примерила их. Чулки поглаживали ее кожу. Они были настолько тонкими, что ноги выглядели как будто голыми, и только темный шов сзади говорил об их существовании. Потом Мария примеряла туфли, которые ей предстояло надеть в день свадьбы. А теперь та самая нога, на которой красовалась изящная туфелька, будет разрезана. «Доспинеда до Петракис, мне нужно, чтобы вы легли вот на эту кушетку. Прошу вас», — прервал воспоминания Марии доктор Киритсис. Скальпий был безумно остр. Он проник в кожу Марии не больше, чем на два миллиметра, но в воображении Марии разрез выглядел огромным. Ей казалось, будто ее разрезают на куски, как мясо. А доктор взял из-под кожи лишь крохотную частицу мягкой массы чтобы положить на предметное стекло и исследовать под микроскопом. Мария поморщилась, ее глаза повлажнели от боли и страха. Кирицис взял пробу из ее спины, а медсестра быстро наложила антисептическую мазь и ватку. Как только кровотечение прекратилось, медсестра помогла Марии встать с кушетки, и они вернулись в кабинет доктора Кирициса. «Что ж», — сказал доктор, — «результат будет готов через несколько дней. Я проверю пробы на наличие бациллы Хансона, потому что только она доказывает наличие болезни. Я могу вам написать или, если хотите, можете снова приехать, и я вам расскажу все лично. Думаю, личная встреча была бы лучше для всех. Если диагноз подтвердится, его предпочтительнее сообщить с глазу на глаз» несмотря на то, что ради встречи нужно было совершить еще одну долгую поездку, и отец, и дочь знали, что им не захочется доверять подобные новости почте. Мы приедем, решил Георгис за них обоих. И перед тем, как они покинули госпиталь, был назначен следующий прием. Доктор Киритсис должен был ожидать их в такое же время на следующей неделе. Он был настоящим профессионалом и потому никак не намекнул, чего ожидает от результатов проверки. Он не желал тревожить людей без необходимости, но не хотел и подавать им ложных надежд, так что держался нейтрально, почти безразлично. Это была самая длинная неделя в жизни Марии. Только Фатине знала, что ее подруга живет как на краю пропасти. Мария пыталась занять себя множеством практических дел, но ничто не могло отвлечь ее от того, что должно было произойти в следующий понедельник. Пятницу накануне их поездки в Ираклион Марию навестила Анна. Она желала знать, сделала ли Мария анализы, каковы результаты, почему она до сих пор ничего не знает, когда они это услышат Никакого сочувствия не было во всех ее вопросах. Мария отвечала сестре весьма односложно, и, наконец, Анна отправилась во свояси. Как только сестра скрылась из глаз, Мария бросилась к фатине. Ее очень встревожили нотки почти мстительного энтузиазма, которые она услышала в голосе Анны. «Мне кажется, ей так хочется поскорее все узнать, потому что это и ее как-то касается» сказала Фатини, крепко сжимая руки подруги. Но не следует слишком много об этом думать. Надо быть оптимистками, Мария. Несколько дней Мария пряталась ото всех. Она послала Маноле записку, сообщая, что ей не здоровится, и она не сможет с ним увидеться до следующей недели. К счастью, Маноле не стал задавать лишних вопросов, а когда Георгис, с которым Маноле встретился в баре в плаке, подтвердил версию Марии, всему поверил, тем более что Георгис сказал, Мария поправится через несколько дней. Мария же чувствовала себя еще более несчастной от того, что не могла видеть Маноли. Она тосковала по его жизнерадостному веселью и приходила в ужас от мысли, что свадьба может и не состояться. Но понедельник в конце концов наступил. Мария и Георгис повторили долгий путь в Ираклеон, но на этот раз куда легче нашли госпиталь и вскоре уже снова сидели перед кабинетом Киритсиса. Настал его очеред опаздывать. К ним вышла медсестра и извинилась за задержку. Доктор кирицис задерживается, но должен прийти в течение получаса. Мария была буквально вне себя. До сих пор она умудрялась сдерживать тревогу, но эти последние 30 минут окончательно лишили ее терпения. Она принялась шагать взад-вперед по коридору, пытаясь взять себя в руки. Но, наконец, доктор появился. Он пространно извинился за то, что заставил их ждать, и сразу пригласил в свой кабинет. Все его поведение отличалось от того, как он держался в прошлый раз. Карта Марии лежала на его столе, и доктор открыл папку, И тут же снова ее закрыл, как будто ему нужно было еще что-то проверить. Но, конечно же, это было не так. Он прекрасно знал, что именно должен сказать, и у него не было причин заставлять этих людей ждать еще дольше. Поэтому доктор сразу перешел к делу. Деспинедо Петракис, боюсь, в пробах вашей кожи действительно обнаружена бактерия лепры. Мне очень неприятно сообщать вам такую плохую новость. Киритсис не мог бы сказать, для кого его слова оказались более оглушающими, для дочери или для отца. Дочь была копией своей покойной матери, и Георгис остро осознавал жестокость судьбы, повторившей историю Элени. Он был в ужасе. Конечно, доктор мог бы наговорить множество слов, отчасти смягчавших бы сообщения, вроде «болезнь зашла не слишком далеко, так что, возможно, мы сумеем вам помочь» или «думаю, мы захватили болезнь в самом начале». Но как бы то ни было, ему все равно пришлось бы сообщить главное, а дурная новость оставалась прежней, катастрофической и жестокой. Отец и дочь сидели молча, их худшие опасения оправдались и оба уже мысленно видели спинолонгу, теперь не сомневаясь в том, что остров станет последним прибежищем Марии, ее судьбой. Девушка поначалу сходила с ума от тревоги, но за последние дни постаралась убедить себя в том, что все обойдется, все будет хорошо, потому что воображать худшее было выше ее сил. Кирицис понимал, что именно он, должен нарушить молчание, повисшее в его кабинете, и когда ужасная новость улеглась в умах отца и дочери, он постарался немного их утешить. «Для вас это страшная новость, и мне очень жаль, что пришлось вам ее сообщить, но, возможно, вас немного ободрит то, что в изучении лепры произошли большие сдвиги. Когда заболела ваша жена, Кириос Петракис», Имевшиеся методы лечения, на мой взгляд, были чрезвычайно примитивны. Но в последние годы наметился большой прогресс в медицине, и я надеюсь, что это принесет вам пользу до спины до Петракис. Мария упорно смотрела в пол. Она слышала голос доктора, но так, будто Керитсис находился где-то далеко-далеко. И только услышав собственное имя, подняла голову. «По моему мнению», — говорил доктор, — «должно пройти лет восемь или даже десять, пока ваша болезнь разовьется. Ваш тип бациллы невральный, и если в остальном вы будете пребывать в добром здравии, она не разовьется в липроматозный тип, то есть в бугорковую проказу». «О чем он говорит?» — думала Мария. «Что я проклята, обречена на смерть» на мне понадобится много времени, чтобы умереть?» «Так что же?» Ее голос прозвучал тише шепота. «Что же дальше?» Впервые с того момента, как она вошла в кабинет, Мария посмотрела прямо на кирициса По его взгляду она поняла, что он не боится правды и скажет ее, не колеблясь, а ей... Ради отца, ради себя самой следовало быть храброй. Она не должна плакать. Я напишу доктору Лопакису письмо с объяснением ситуации, и на следующей неделе или около того вам придется перебраться в колонию на Спиналонге. Наверное, не стоит напоминать, но я все же посоветовал бы вам как можно меньше говорить об этом, разве что самым близким людям. Люди до сих пор мало что понимают в проказе и думают, что могут подхватить ее, просто находясь с вами в одной комнате. Тут заговорил Георгис. «Мы все понимаем. Невозможно жить напротив спиналонги и не знать, что люди думают о проказе». «Да, их предубеждение полностью противоречит научным данным», постарался успокоить его доктор. «Ваша дочь могла подхватить лепру, где угодно и когда угодно, но, боюсь, большинство людей слишком невежественны, чтобы это понимать. «Мы, пожалуй, пойдем», — сказал Георгис. «Доктор уже сказал все, что нам нужно знать». «Да, спасибо», — ответила Мария. Девушка уже полностью овладела собой. Она знала, где ей придется провести всю оставшуюся жизнь. Не по поблизости от Илунды, а в одиночестве на Спиналонге. На мгновение Марию охватило желание покончить со всем этим. Всю последнюю неделю она жила в неопределенности, но теперь знала, что произойдет дальше. Все стало даже слишком определенным. Керетсис открыл перед ними дверь кабинета. «И вот еще что», — сказал он. Я постоянно переписываюсь с доктором Лопакисом и вскоре снова начну посещать спинолонгу. Так что, сами понимаете, я буду участвовать в вашем лечении. Отец и дочь выслушали слова утешения. Доктор был очень добр и внимателен, только им это ничем не могло помочь. Мария и Георгис вышли из госпиталя под яркое полуденное солнце. Вокруг них люди спешили по своим делам, равнодушные к горю двоих, стоявших на улице. Жизнь всех этих людей была сейчас точно такой же, какой она была этим утром. Для них ничего не изменилось, день выглядел самым обычным. Как завидовала Мария рутине их повседневных забот, всему тому, что для нее через несколько дней будет потеряно навсегда. За какой-то час. Ее жизнь и жизнь ее отца стали совершенно другими. Они приехали в госпиталь со слабой надеждой, а уезжали без нее. Молчание казалось самым легким способом спрятать свои чувства, по крайней мере на время. Но примерно через час обратной дороги Мария заговорила. Кому мы сообщим прежде всего? мы должны сказать Маноле, потом Анне и всем Вандулакисам, а потом уже незачем будет что-то говорить, и так все узнают. Они поговорили о том, что необходимо сделать до отъезда Марии. Дел оставалось немного. Поскольку должна была состояться свадьба, все уже было готово к тому, чтобы Мария покинула отчий дом. Когда они вернулись в плаку, Перед их домом стояла машина Анны. Сестра была последним человеком в мире, которого Мария хотела бы видеть прямо сейчас. Она бы предпочла общество в Фатине. Но у Анны все еще оставались ключи от дома, и она ждала их внутри. Уже начало темнеть, и Анна сидела в сумерках, ожидая возвращения отца и сестры. В том, что новости плохи, сомнений быть не могло. Их мрачные лица сразу сказали Анне «Всё!». Но Анна, бесчувственная, как обычно, нарушила их молчание. «Ну?» — спросила она. «Какие результаты?» «Результаты положительные». Анна на мгновение растерялась. «Положительные?» «Это звучало неплохо, но тогда почему у них такой убитый вид?» Анна недоумевала только теперь сообразив, что она ведь не знала, какой результат считать хорошим. Если сестра не больна проказой, она может выйти за Маноли. Для Анны это было бы как раз неблагоприятным исходом. Если же Мария больна, то это могла мгновенно изменить положение самой Анны в семье Вандулакис. Они бы неизбежно узнали, что Мария не первая из Петракисов, поселившаяся на Спиналонге. Не тот ни другой исход. Не был желанным для Анны, но она пока что не могла решить, какой из зол можно считать меньшим. «Что это значит?» — услышала она собственный голос. «У меня проказа», — ответила ее сестра. Слова прозвучали холодно и решительно. Даже Анна умолкла на какое-то время. Все трое стояли посреди комнаты, прекрасно зная, что это означает. Спрашивать больше было не о чем. «Я сегодня же вечером поеду к Маноле», — решительно произнес Георгис. «А завтра — к Александрусу и Элифтерии Вандулакис. Они все должны это узнать как можно скорее». С этими словами Георгис ушел. А его дочери еще некоторое время сидели в полутьме, хотя им нечего было сказать друг другу. Анна должна была этим вечером встретиться с родителями мужа, и она думала о том, следует ли ей самой что-то говорить до того, как это сделает Георгис. Может, если она сама сообщит новость, это как-то смягчит удар. Хотя было уже довольно поздно, Георгис знал, что Маноли сидит в деревенском баре. Он вошел туда и заговорил решительно, даже резко. Маноли, мне нужно с тобой поговорить наедине заявил он. Они сели за столик в дальнем углу зала, так, чтобы никто их не мог услышать. «Боюсь, у меня плохие новости», — начал Георгис. «Мария не сможет выйти за тебя замуж». «Что случилось? Почему не сможет?» «Говори!» В голосе Маноли слышалось откровенное недоверие. Он знал, конечно, что Мария не здоровилась в последние дни, но его ведь заверили, что ничего серьезного не случилось. Ты должен сказать, в чем дело. У нее проказа. Проказа? взревел Маноли. Слово прогремело в комнате, мгновенно заставив всех замолчать. Впрочем, здесь к этому слову все привыкли, так что через несколько минут разговоры в баре возобновились. Проказа. — повторил Маноли, на этот раз гораздо тише. — Да, проказа. Я послезавтра отвезу ее на спинолонгу. — Как же она смогла заразиться? — спросил Маноли, сразу обеспокоившись о собственном здоровье. Что мог сказать ему Георгис? Симптомы проказа могли проявиться через много лет, так что вполне возможно, что Мария была инфицирована все это время, подхватив бациллу от матери. Георгис подумал об Анне и о том, что все это может означать для нее. Конечно, шанс на то, что и она носит в себе заразу, ничтожно мал. Однако Георгис понимал, что семья Вандулакис может посмотреть на дело иначе. «Не знаю, но вряд ли кто-то еще заразится от нее», — ответил он. «Просто не знаю, что и сказать». «Какая ужасная весть!» Маноли отодвинул свой стул от Георгиса. Это был совершенно бессознательный жест, но очень многозначительный. Маноли был не тем человеком, который готов утешать, и сам в утешении не нуждался. Георгис посмотрел на него и удивился тому, что увидел. Перед ним сидел вовсе не человек с разбитым сердцем, только что узнавший, что не может жениться на женщине своей мечты. Да, Маноли был потрясен, но никоим образом не убит. Маноли был очень жаль Марию, но его мир не рухнул от страшной вести. Хотя он любил девушку, он точно так же страстно любил еще с десяток женщин в своей жизни и был реалистом. Его чувства рано или поздно найдут другой объект приложения. Мария не его единственная навсегда. Маноли вообще не верил в такую любовь. По его опыту, любовь была чем-то вроде продукта массового спроса, и если человек рождался с большим запасом этого добра, у него всегда оставалось более чем достаточно для следующей женщины. Бедняжка Мария. Проказа, насколько знал Маноли, самая ужасная судьба для любого человеческого существа. Но ему еще повезло, он ведь мог и сам подхватить эту заразу. Если бы Мария обнаружила свою болезнь позже, избави, Боже! Мужчины поговорили еще немного, а потом Георгий ушел. Утром ему нужно было встать очень рано, чтобы съездить к Александрусу и Элифтерии. Когда на следующий день он приехал в поместье, его уже ждали. Горничная, на вид испуганная проводила его в сумрачную гостиную, где сидели Александрос, Элифтерия, Андреас и Анна. Сидели неподвижно, как восковые куклы, холодные, безмолвные, пристально смотревшие на Георгиса. Понимая, что история ее семьи все равно рано или поздно выплывет на свет, Анна призналась Андреасу, что ее мать умерла на спинолонге. Анна рассчитала, что ее честность в данной ситуации могут расценить как добродетель, но ее ждало разочарование. Хотя Александр Свандулакис и был интеллигентным человеком, его взгляды на проказу не слишком отличались от взглядов невежественных крестьян. Несмотря на утверждение Анны о том, что бацилла лепры может передаваться только при тесном контакте с больным, да и тогда опасность заразиться крайне невысока. Александрос, похоже, твердо верил в древний миф о том, что эта болезнь наследственная, и ее появление в семье означает истинное проклятие. Ничто не могло убедить его в обратном. «Почему вы держали болезнь Марии в тайне до последнего момента?» — резко спросил он, пылая гневом. «Вы навлекли позор на нашу семью». Элифтерия пыталась сдержать мужа, но он был полон решимости высказаться до конца. «Ради собственного достоинства и ради имени Вандулакисов мы оставим Анну в семье, но мы никогда не простим вам обмана. В вашей семье не одна, а целых две прокаженных, и мы только теперь об этом узнали. Хуже могло быть только одно, если бы наш племянник Маноли уже обвенчался с вашей дочерью. Но с этого момента... Мы будем весьма рады, если вы будете держаться как можно дальше от нашего дома. Анна будет навещать вас в но здесь мы видеть вас не желаем, Георгис. Ни слова сочувствия не было сказано в адрес Марии, и никто ни на секунду не задумался обо всей тяжести ее положения. Семейство Вандулакис сомкнуло ряды, и даже добрая Лифтерия теперь хранила молчание, боясь что супруг может обратить свою ярость на нее, если она скажет хоть слово в защиту Петракисов. Пора было Георгису уходить отсюда, и он в полной тишине покинул дом своей дочери. По дороге обратно в плаку Георгиса душили рыдания. Он оплакивал последний удар по своей семье. Теперь она была окончательно разрушена.